Когда мобильник начал звонить, Конрауд открыл глаза. Ему так и не удалось заснуть. Как обычно. Таблетки, красное вино, медитация без какого-либо определенного направления. Ничто из этого не могло победить бессонницу. Он не мог вспомнить, куда дел телефон. Иногда тот лежал на ночном столике — Иногда в кармане каких-нибудь брюк. Однажды он несколько дней не мог отыскать телефон, а в конце концов обнаружил его в багажнике машины. Он вышел из спальни в гостиную, пошёл на звук в кухне, там-то на столе лежал гаджет. За окном стыла темным тёмная осенняя ночь. «Прости, конраут я тебя наверняка разбудила», прошептал женский голос в динамике. «Нет». «Кажется, тебе нужно подъехать к нам в морг». «А почему шепотом?» «А разве я шепчу?» Женщина откашлялась. Ее звали Сванхельд, и она была патологоанатомом в центральной больнице. «Ты новости слышал?» — спросила она. «Нет», — ответил Конрауд, стряхивая с себя апатию. Он копошился в старых бумагах своего отца, и бессонница на этот раз случилась у него частично из-за этого. «Они привезли его к нам часов восемь», — сказала Сванхельд. «Они его нашли». «Нашли? Кого? Кто?» «Немецкие туристы. На леднике Ланг-Йокютль. Он был под льдом». «На леднике?» это Сигюрвин, сигервин нашелся они обнаружили его труп сигервин да сигервин нет разве о чем ты через столько лет конраут просто невероятно я решила спросить не захочешь ли ты взглянуть на него ты не выдумываешь?» знаю это невероятно однако это он сомнений нет Конрауд опешил. Слова Сванхельд звучали издалека, словно из глубин странного забытого сна. Эти слова он не чаял услышать. Никогда. Слишком уж много времени прошло. Однако он как будто всегда ждал подобного звонка, этих вестей из далекого прошлого, которое, тем не менее, не прошло, а всюду продолжало следовать за ним как тень. И когда эти вести наконец пришли, они выбили его из седла конраут просто не верится сказал он сигервин сигервина нашли конрауд опустился на стулу кухонного стола да это сигервин немецкие туристы да на леднике лангль какие то ученые заявляют что с тех пор как пропал сигюрвин ледник значительно уменьшился в размере ты вообще новости слушаешь это из за парникового эффекта я решила наверное тебе захочется его увидеть до того как у нас тут завтра с утра все завертится он хорошо сохранился во льду конраут совсем растерялся конраут да «Ты не поверишь, он так отлично выглядит!» Конрауд рассеянно оделся. Перед тем, как выйти к машине, он посмотрел на часы. Было почти три. Он покатил по пустым улицам из Аурбайера. Район на востоке рек Явика. В нем находится музей старых домов и две параллельно текущие речки под названием Этли-да-Раур, вокруг которых расположена поросшая лесом долина. Сванхельд больше тридцати лет проработала в центральной больнице. Они знали друг друга очень давно, и он был благодарен ей за эту новость. По дороге он думал о леднике, о Сигюрвине и о том, сколько времени прошло с его исчезновения. Его искали в портах и на берегу, в расщелинах и канавах, в домах и машинах, но про ледник никому и в голову не пришло. Он думал обо всех тех, с кем тогда говорила полиция на эту тему, но покуда не видел никакой связи с поездками к леднику. Он въехал на проспект Миклабрюет, не встретив ни одной машины. С начала девяностых они с Эртной переехали в небольшой таунхаус в Аурбайре, и там он всегда чувствовал себя неуютно. Он был истым уроженцем центрального района, вырос в теневом квартале. Участок в центре рек к северу от улицы Лёйга-Вегюр, около берега моря. А вот Эртна была довольна, и их сын тоже. Он ходил в отличную школу в том районе, у него были друзья, и он создавал себе сказочные миры между горкой Вауртуни и реками Этли-Дараур. Конрауду казалось, что эта местность как это абсолютная окраина. Он считал, что она не имеет ни с чем в столице никакой связи, а напоминает остров, населенный недотепами, которым не на оттуда уплыть. Ему не нравилось, что средоточиями общественной жизни в этом районе были маленькие продуктовые магазинчики, но при этом он называл их единственными оплотами культуры в той местности. Он утверждал, что если судить по мусору на улицах, то в Lion Bar едят больше всего в стране. Когда Эртния надоедала его ворчание, он нехоть соглашался, что красивая природа близ рек Этли-Дараур все-таки скрашивает впечатление от этого кошмарного шоссе на Ауртунской горке с вечным шумом машины выхлопными газами. Он припарковался у морга и запер машину. Сванхель ждала у дверей. Она открыла ему и провела внутрь, молчаливая и серьезная. На ней был медицинский халат и белый фартук, а на голове какой-то убор из сетки и картонки, делавший ее похожей на сотрудника пекарни. Она имела отношение к различным делам, которыми занимался Конраут, когда еще работал в полиции в отделе расследований. «Они вырезали лед вокруг него и так и привезли в морг», сказала она, подходя к одному из железных столов. Всю его длину занимала быстро тающая глыба льда. Из нее торчало тело, настолько хорошо сохранившееся, как будто тот человек отдал Богу душу только вчера, если не считать, что его кожа имела необычайно твердую и блестяще белую фактуру. Руки лежали по швам, голова слегка опустилась на грудь. На полу образовалась лужа от тающего льда, и вода сочилась в сток под столом. «Ты будешь его исследовать?» — спросил Конраут. «Да», — ответила Сванхельд. «Меня попросили сделать это, когда лед вокруг него растает и сам он оттает. Тогда я его вскрою. Я полагаю, внутри он так же хорошо сохранился, как и снаружи. Наверное, у тебя странное ощущение, когда он вот так прямо перед глазами». «Его...» «На вертолёте привезли?» — спросил конраут «Нет, на машине», — ответила Сванхельд. «А потом они провели поиски вокруг того места, где его нашли, и в ближайшие дни продолжат. Никто из полиции с тобой не связывался?» «Пока нет, но наверняка они это сделают завтра утром. Спасибо, что позвонила мне». «Это же тот самый твой человек», — сказала Сванхельд. «Без сомнений?» «Да, это Сигюрвин. Странно, столько времени прошло, а он вдруг появился, как ни в чем не бывало». «Мы за это время постарели», — заметила Сванхельд. «А он как будто с каждым днем как бы молодел». «Охрененно», — тихонько произнес Конраут, словно про себя. «А как, по-твоему, отчего он умер?» «Мне кажется, от удара по голове», — Сванхельд указала на голову трупа. На ней лед в основном уже оттаял, на затылке были видны повреждения. «Его убили на леднике?» «Надеюсь, мы это выясним». «И он прямо так и лежал там на спине?» «Да». «А это не странно?» «Это вообще странное дело», — ответила Сванхельд. Ты сам должен был лучше всех это знать. Одет он был явно не для похода на ледник. Это точно. И что ты будешь делать? В каком смысле? Будешь им помогать или не станешь вмешиваться? Они сами разберутся, ответил конраут Я же уволился. Да и тебе бы не мешало. Мне скучно, сказала Сванхельд. Она была разведена и порой признавалась, что боится, что ей придется оставить работу. «А как ты себя чувствуешь?» «Отлично. Если бы я еще заснуть мог». Они замолчали и некоторое время смотрели, как вокруг трупа тает лед. «Ты когда-нибудь слышал об экспедиции англичанина Франклина?» Ни с того ни с сего спросил франклина В XIX веке англичане предпринимали много неудачных экспедиций по поиску морских путей на запад через льды на севере Канады. Самая известная из них — экспедиция Франклина. Ты о ней не слышал? — Нет. Сванхельд было интересно вспомнить эту историю. Франклин был капитаном британского военно-морского флота, — и отправился в эту экспедицию на двух кораблях, которые пропали во льдах вместе со всем экипажем. До того трое членов экипажа умерли на борту, их зарыли на галичной косе в вечной мерзлоте, а остальные участники экспедиции поплыли дальше. Могилы тех троих погибших нашлись 30 лет спустя, а когда их вскрыли, оказалось, что мертвые тела прекрасно сохранились, и содержали ценные сведения о жизни моряков XIX века. Исследования тел всех троих подтвердили некоторые гипотезы об основных сложностях, которые были сопряжены с дальними плаваниями в старину. И экспедиция Франклина здесь не была исключением. Было известно, что члены экипажей в плаваниях, длившихся порой больше двух или трех лет, часто становились слабыми и вялыми, и в конце концов просто угасали и умирали, и причину этого было невозможно понять. Существовало великое множество тщательно запротоколированных примеров, но о причинах этой загадочной слабости мнения расходились. Выдвигались различные теории, в частности, догадка, что речь идет об отравлении свинцом. И тела, извлеченные из вечной мерзлоты, подтвердили ее. Вскрытие показало симптомы серьезного отравления свинцом. Это совпадало с тем, что в девятнадцатом веке начал завоевывать популярность новый способ сохранения продуктов — консервирование в железных банках. Закончив свой рассказ, Сванхельд посмотрела на труп. «Это одна из этих занимательных историй из области патологической анатомии», — сказала она. Эти корабли были битком набиты консервами, но они все были отравлены, потому что из крышек свинец проник в пищу. «Зачем ты мне это все рассказываешь?» Мне вспомнилась экспедиция Франклина, когда они привезли Сигюрвина с ледника. Он напомнил мне этих матросов, которых обнаружили замерзшими в земле. Он как будто только вчера умер. Конрауд подошёл к трупу и долго смотрел на него, удивляясь способности ледника всё сохранять. «Наверное, надо начать хранить людей на леднике», — сказала Сванхельд. «Перенести кладбище туда, если нам противна мысль о том, что мёртвые тела едят черви». «Но ведь ледники постепенно тают». «А вот это уже хуже». ответила Сванхельд, и в тот же миг большой кусок льда рухнул на пол и разбился на тысячу осколков. Конрауд приехал обратно домой в черной, как смола, ночи и устало лег в постель, но сон не спешил сжалиться над ним. Пока он лежал и маялся, в его памяти всплыла вся тяжесть этого расследования. Мысль о Сигур вине во льду... ошеломляло его. Замерзшее лицо так и стояло перед его внутренним взором. конраут поежился. Он ясно видел. На губах Сигюрвина, лежавшего на столе в морге, застыла странная усмешка. Они покоробились, как старая кожа, так что стали видны зубы. Казалось, он смеется прямо в лицо Конрауду, напоминая ему, какое фиаско он потерпел, пытаясь раскрыть это дело.